18 месяцев – это 1800 лет по земному времени, и он погиб. Обратного пути нет, его жизнь, если он что-то понимал о ней, закончится. Его жена будет вольна воссоединиться со своим мерзким кузеном, страховым брокером, А его уникальная видеоколлекция странных звуков, издаваемых животными, раздроблена и рассеяна по всей вращающейся розе — катастрофа. При одной мысли об этом он вздрагивал даже сейчас. Только когда видишь, как то, что тебе было дано, утекает, словно песок сквозь пальцы, Понимаешь, сколь несметными богатствами ты обладал, в каком блаженстве купался, особенно в сравнении с тем, что у тебя имеется на паршивой земле, где компанию тебе составляют пятьдесят миллиардов дрессированных безволосых приматов, даже когда крайний срок возвращения на родину стекл, Он все равно с горечью думал о том, что отдал бы любую цену, лишь бы вернуться домой и жить, пусть даже ущербной жизнью полупризрака, как установлено законом, без права владеть собственностью, заключать брак и записываться в Но чем оставаться затерянным здесь, среди чуждых ему повезьяных человеков. Как бы то ни было, он с еще большим рвением взялся направлять человечество по пути прогресса. Распределительный вал, подвижная литера, демократия, доменная печь, высокоуглеродистая сталь, телескоп, подоходный налог, электричество, научно фантастика, ракетный двигатель. Одно за другим он умело собрал воединость. Все эти достижения человеческих знаний и умений в надежде, что планета, которую они называли Марсом, окажется на самом деле вращающейся розой. Ведь поверхность Марса тоже казалась красноватой. Не та планета. Он в конце концов до нее добрался, но планета оказалась не та. Будьте на неладно. Жаль, очень-очень жаль. И в довершении всего жесточайшая усмешка судьбы. Он вступил на Марс как раз в то время, когда представители другой бороздящей просторы космоса расы, обладающей достаточно развитыми технологиями для того, чтобы перевести его хоть на край галактики, как раз собирались в путь. И раз это обитала на Остере, вот не везет. По-своему неплохие ребята, всегда рады прийти на помощь такому же, как они, сознательному и чувствующему существу. За одним единственным досадным исключением жители Остера безоговорочно верили в то, что именно на вращающуюся розу отправлялись после смерти все законники-крючкотворы с их планеты. И значит, никакая сила на свете ни при каких условиях не смогла бы заставить их приблизиться к Розе ближе, чем на расстоянии в пятьдесят тысяч световых лет. Прекрасно! Какую-то долю секунды он раздумывал, Не попросить ли их подбросить до да Остар Центральной? Но он уже был там много лет назад и прекрасно помню что вся их культура построена на игре, в которой двадцать два гоняются за надутым яйцевидным пузырем по ровной поросшей травой площадке. Да ну их! Ему даже на миг показалось, что и земля, в конце концов, Не такое уж и гиблое место. Он зевнул, перевернулся на спину и уставился в потолок. — Завтра, — сказал он себе, — наступит первый день оставшейся ему бесконечной жизни. Какое счастье! — Папа, — повторила она, — Она сидела в кровати с тупым выражением лица, пребывая в такой же радостной безмятежности, как тролль, который забыл о том, что часы идут вперед. «Папа?» «Нет, не может быть». «Думай, бестолочь, думай. Последний раз ты видел отца двадцать пять лет назад, когда ему было около тридцати, а тебе два года». Из этого следует, как ночь следует за днем, что мужчина, с которым ты столкнулась двадцать лет спустя, и который выглядит точь-в-точь, точь, как твой отец двадцать пять лет назад, не может по всем законам природы быть одним и тем же человеком. Кроме того, будь это папа, он держал бы газету, потому что последнее, что он сказал маме перед тем, как навсегда исчезнуть, Было, я выйду на минутку, куплю газету. Времени, чтобы найти газету по вкусу, у него имелось достаточно. Черты ее лица несколько посуровили. Конечно, это не папа, но если это все-таки был он, она упустила прекрасную возможность продемонстрировать ему свою любовь сдав назад, проехавшись по нему несколько раз и в конце концов припарковавшись на его голове. Нет, не он, просто дерево, дерево. Большая высокая палка с листьями. Большая высокая палка с листьями, которая не испаряться ни с того, ни с сего, когда те исполняться два. Не исчезает этого никуда. Есть разница. Деревья ей, в общем-то, нравились. Пора вставать, одеваться, завтракать и идти на работу. Она была уже в офисе, снимала крышку с клавиатуры, когда вспомнила, что у нее не осталось ни одной сигареты. Не то, чтобы это имело какое-то мало-мальски значение, поскольку курить она бросила навсегда. И решение ее твердо и неизменно вот уже девять часов, четырнадцать минут и тридцать пять секунд. Я мигом, — прощебетала она офис-менеджеру, хватая пальто с вешалки, — только сбегаю в магазин. Офис-менеджер состроил недовольную гримасу и стал похож на Василиска, страдающего от зубной боли. Но к тому времени она уже летела вниз по лестнице. У газетного киоска он открыл газету и нахмурился. Имя его, как водится, написали с ошибкой. Но еще досаднее, что его объявили погибшим. А, если вы? Трагическая гибель астронавта на Марсе. Да уж. Он испытывал смешанные чувства по поводу своего очевидного бессмертия. С одной стороны, все что угодно должно было быть лучше жизни на земле. С другой стороны, что если бы он умер, и его бы по умолчанию отослали в какое-нибудь загробное царство, в котором неизмежно было бы все то, что казалось ему самым отвратительным на этой планете, Ну, только в концентрированном виде. Вечная жизнь мало чем отличалась бы от той, которую он вел сейчас. на человеческие существа, восседающие на пушистых белых облаках и играющие на арфах... Любопытная тема для размышлений, однако она и раньше его занимала. Пока что за более чем три тысячи лет бурной деятельности он не встретил на земле ничего такого, что могло бы его убить или вызвать хотя бы легкую головную боль. Допустим, но то, что он еще с таким не сталкивался, вовсе не значит, что этого не существует. И кроме того, он более или менее исходил из того, что находится на земле. Он мог быть бы круче каскадера, дублера Калинта Иствуда, но он перевернул газетную страницу. В его голове вспыхнул свет, и он широко улыбнулся. Заголовок в верхнем левом углу третьей страницы говорил о какой-то инициативе по сокращению вооружения, Якобы очередная попытка предотвратить глобальный взрыв, в результате которого планета разлетится на куски, и все из-за какого-то недоразумения. Кстати, — подумал он, — а как насчет такого исхода дела? Если он и понял что-то про людей, так это то, что они чрезвычайно болезненно относятся к некоторым вещам. Нарушению границ на земле и в воздухе и прочему в том же роде, а также без особых раздумий, могло выплеснуть ребенка вместе с грязной водой, если дело касалось идейных принципов. Представим себе, если бы планету разнесло на мелкие кусочки, то вряд ли стоило ожидать что он сумел бы выжить в глобальной катастрофе. Но если бы даже выжил, в межпланетном пространстве ему определенно хватило бы минуты, чтобы погибнуть. Более того, остроумна мысль. Если бы планеты Земля и всей человеческой расы не стало, мог бы по-прежнему существовать человеческий рай или ад – На его взгляд, что то, что другое, все едино. Где только и ждут, когда можно будет сцапать его душу, едва она покинет тело. Логика подсказывала, что нет. Он понятия не имел, как это устроено, но перевидал больше восходов и закатов людских религиозных учений, чем звезд на небе. Не вынес стойкое впечатление, как только люди перестанут верить, боги умирают, а небеса сами собой растворяются. Выдерни шнур из розетки, экран погаснет. — Да, — подумал он, — просто как дважды два. Гораздо сложнее было уберечь его несмышленных. Из земных подопечных от того, чтобы они истребляли друг друга, по крайней мере до тех пор, пока не построят пилотируемую ракету на Марс. Немного вдохновения тут подтянуть, там поднажать, и меньше чем через месяц он улетит отсюда. Но он поднял глаза, вдруг почувствовав на себе чей-то взгляд. Вот так так удивился он привет вы какая-то особь женского пола но ну, он довольно хорошо различал здешние обезьяне мордочки но перед его глазами прошло столько поколений что немудрено время от времени оказываться в замешательстве но ну, он был почти уверен что узнал этот экземпляр Но также вероятно было и то, что она была точной копией своей прапрапрапрабабушки, -пра официантки, которая в 1854 году пролила ему на колени горячий суп. — Вы, — повторила она, — она только что прикурила сигарету, непотушенная спичка догорела и обожгла ей пальцы. Но она даже не заметила я а ну да теперь он вспомнил: «Э, ты та глупая корова, которая переехала меня вчера вечером он ухмыльнулся, добралась домой в целости и сохранности э, я да мне то, чтобы мне было до этого дела добавил он обворожительно улыбнувшись. — Потому что довольно скоро, если все пойдет так, как я надеюсь, это перейдет в сугубо теоретическую плоскость. Он ухмыльнулся. — Это я так шучу, — пояснил он. — Увидимся. И прежде чем она смогла хоть что-то сказать, он перешел дорогу, завернул за угол и скрылся из виду.